Все проявления межсословных столкновений он объясняет сугубо субъективными факторами, прежде всего условиями быта крестьян, злоупотреблениями помещиков, владельцев заводов и администрации и, наконец, падением народной нравственности. Глубинные причины народных движений остаются таким образом нераскрытыми, характерное то что вслед за другими представителями буржуазно дворянской историографии соловьев борьбу крестьянства представляет как воровское разбойничье движение участники движения в его изображении это люди объединенные в разбойничьи шайки корни резкого обострения противоречий между крестьянством и дворянством лежали в тех социально-экономических сдвигах, которые происходили в этот период в хозяйстве феодалов и крестьян. Социальные противоречия шли, с одной стороны, по линии борьбы за землю против безудержного роста всех форм ренты, и, с другой, за расширение связей крестьянства с рынком и создание условий для расширенного воспроизводства крестьянского хозяйства. Олеференко. Крестьянское движение и крестьянский вопрос в России в 30-х-50-х годах XVIII века. Москва, 1958 год, страница 6. Показательно, что именно с 1750-х годов в ходе выступления участились требования крестьян о переводе их из разряда владельческих в разряд государственных либо дворцовых. Крестьяне все чаще отказывались признавать себя собственностью владельцев. Там же страница 143 и следующая. Особенно активную борьбу в этот период развернули монастырские крестьяне. Данный факт был подмечен и Соловьевым, писавшим о том, что «надобилось войско для усмирения монастырских крестьян, которые восставали все чаще и чаще». Страница 365. В основе частых волнений монастырских крестьян лежали общие причины — тяжелая эксплуатация и непомерно высокие сборы и налоги. Смотрите Семевский, крестьяне в царствовании императрицы Екатерины II, том 2, Саркт-Петербург, 1906 год, страницы 225, 236 и 245. монастырские крестьяне заявляли о желании открепиться от монастырей и требовали установить фиксированное обложение. Их протесты приобретали столь массовый характер, что правительство, убедившись в бесплодности своих попыток прекратить борьбу крестьян силой оружия, вынуждено было обращаться и к другим мерам. В 50-е годы XVIII века, Оно предпринимает первые шаги в направлении секуляризации церковного имущества. Так, в 1757 году был подготовлен указ, по которому крестьяне должны были уплачивать монастырские взносы по штатам 1724 года, а управление архиерейскими и монастырскими владениями передавалось под начало отставных офицеров – Однако ввиду сильного противодействия со стороны Синода провести указ 1757 года в жизнь в этот раз не удалось. Смотреть Комиссаренко «Хозяйство монастырских вотчин и секуляризационная реформа в России 20-60-е годы XVIII века. Историографический и источниковедческий анализ. Москва, 1985 год». Протесты монастырских крестьян продолжали нарастать. Большим размахом и напряженностью отличались волнения помещичьих крестьян. Смотрите Сивков Подмосковные вотчины середины XVIII века. Московский край в его прошлом. Москва 1926 год, страницы 75-96. По имеющимся далеко не полным подсчетам, в 30 х 50 -х годах XVIII века лишь вооруженные выступления крестьян были отмечены в 54 уездах страны. Олеференко. указанные сочинения Страницы 119, 126, 130. Участники этих выступлений не только отказывались выполнять повинности и платить оброк, но и физически истребляли помещиков и управляющих имениями. Одной из самых устойчивых многочисленных и результативных форм протеста против крепостнического гнета были массовые побеги крестьян. Волна беглых направлялась главным образом на южные и восточные окраины страны. а также на польско-литовскую границу. Сколь велик был поток беглых крестьян за кордон, видно из приводимого Соловьевым факта. Правительство, вынужденное в течение многих лет заниматься этим вопросом, направило своих эмиссаров за рубеж для сыска и возвращения беглых крестьян. По донесению одного из таких эмиссаров, только в Польше осело до миллиона русских беглых. Эта цифра источника Вечески в книге необоснованна. но можно полагать, она соответствовала реальной если принять во внимание, что только в имении князя Черторысского в одном гомельском старостве находилось несколько тысяч беглых из России. Вопреки выводам Соловьева о том, что на Дону со времени Петра Великого было спокойно, в последующих работах историков содержатся убедительные данные о продолжении и здесь массовых протестов на протяжении всего XVIII столетия. Одновременно с выступлениями крестьянства в стране не утихала борьба работных людей и приписных крестьян-мануфактур. Она определялась тяжелыми условиями труда на мануфактурах, жесткими методами внеэкономического принуждения купленных и приписных крестьян, большая часть которых практически находилась на положении крепостных. Заметим, что не случайно волнения приписных крестьян резко возросли после передачи значительной части казенных предприятий частным владельцам, рассматривавшим приписных государственных крестьян как свою собственность. Смотрите Семевский, указанное сочинение, страницы 333, 345, 369, 370. Сколько-нибудь точные сведения об общем количестве выступлений работных людей на мануфактурах отсутствуют. В архивных фондах правительственных учреждений сохранились известия лишь о наиболее крупных волнениях. Эти сведения частично использовал Соловьев при изложении событий тех лет. Приводимые им данные носят выборочный характер. Он не ставит перед собой и задачи глубокого анализа причин движений, в большинстве случаев ограничиваясь простой констатацией фактов или, например, отмечая, перестали работать по ложному известию, что пришел указ об освобождении от заводских работ. При описании же волнений 1749 года на суконной фабрике Болотина Соловьев Довольствуется сообщением о том, что 800 рабочих, неизвестно с каким умыслом, оставили суконное дело и работать не хотят.